Джеймс Патрик Келли. Крошка-мошка, паучок. Наконец, после всех прошедших лет я обнаружила, что отец мой ещё жив и украшает собой Strawberry Fields. Он получил по заслугам, решила я. Ретро-пригород Годин лишь для того, чтобы служить убежищем перепуганным старцам. Я всегда считала людей, населяющих подобные уголки, свихнувшимися неудачниками. Одно дело совершить экскурсию в выдуманный мир какого-нибудь Диснейленда или Карфагена, созданного Карлучи, а вот жить там. Конечно, и 2038 год вовсе не сахар, но сейчас все-таки лучше, чем сорок лет назад. Оказавшись на Blue Jay Way возле дома 144, я отметила, что местечко-то выглядит намного хуже, чем мне представлялось. Strawberry Fields изображал из себя давно позабытый пригород конца XX столетия, отличаясь, впрочем, стерильной монотонностью дешёвого викторианского района. Да, там было чисто, да, там было опрятно, но всё выглядело на редкость однообразно. Потом не в порядке был уже сам масштаб.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 Конечно же, никаких настоящих гаражей тут не было. На таких улочках патрулировали псевдомустанги и автобусы фирмы Volkswagen. Автомозги их готовы в любое мгновение принять вызов от Барбары Чидли, живущей рядом в 142, или от Гольцев, соседей напротив, собравшихся то ли на Penny Lanes играть в кегли, то ли в госпиталь помирать. На веранде 144 стоял шезлонг, покрытый голубым нейлоном.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 В полумраке жилья обнаружилась крохотная девчушка в клетчатом белом с золотом платьице. Тёмные кудряшки перехватывала лента. На ней были короткие белые носочки и чёрные туфельки от Mary Jane, сверкавшие так, как может сверкать только пластик. На левой коленке красовалась полоска пластыря. Привет, Джен. Я надеялась, что ты в самом деле придёшь. Голос малышки удивил меня, звучный и почти взрослый. С первого взгляда мне показалось, что ей 3 года. Ну, может быть, 4. Я не слишком хорошо разбираюсь в этом. Тут я сразу поняла, что передо мной андроид. Ты совершенно такая, какой я предполагала тебя увидеть. Она при встала на цыпочки и протянула вверх тоненькую ручонку. Мне пришлось нагнуться, чтобы пожать её. Ладошка оказалась тёплой, чуть влажной и весьма правдоподобной. Должно быть, собственность Strawberry Fields.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 Тебе нравится? Тут комната словно наклонилась. Я неуловко шагнула вперёд, и всё вдруг встало на свои места. Мои куклы, мои обои, шкаф с ящичками из дома бабули Фанелли в Хаяннисе. Уставившись на хозяйку, я наконец узнала её. Это была я сама. Мне показалось, что я получила пощёчину. Что-то не так, осведомился Ант. Скажи, и исправим. Я бросилась к ней, и девчонка отпрыгнула подальше. Не знаю, что бы я сделала, поймав её. Может быть, выбросила через разрисованное окошко на клочок лужайки перед домом, или же трясла и трясла, пока из неё не посыпались шестерёнки. Но Анд ни в чём не виноват, в отличие от отца. Мама никогда не стала бы защищать его, узнай она об этом. Сукин сын. Я просто не могла поверить. Неужели я трясусь от гнева после стольких лет безразличия?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 Тишина. Я вновь толкнула дверь. В соседней комнате заголосил динамик. В центре разыло, у которой переводит мяч Гавлечку, который находится в полном одиночестве прямо перед щитом, он бросает, и мяч отскакивает к Бэйлору. Это идиотка решила заглушить меня. Если ты немедленно не отойдёшь от двери, пригрозил Ант. Я вызову полицию. И что она будет здесь делать? спросила я, давно не видевшая своего отца доч навестила его.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 "Среди актёров богатых немного", пояснила девчонка. По-моему, микроволновок в 60-е годы ещё не было, однако на Струбер Рифилд никогда не гонялись за исторической точностью. Особенно тех, кто испытывает слабость к Шекспиру. Тогда почему он живёт здесь, а не в какой-нибудь трущобе, и каким образом он мог позволить себе завести андроида? Взяв щепотку сахара указательным и большим пальцами, она высыпала её в чашку. Я так делаю до сих пор, но только когда меня никто не видит. Отвратительная привычка. Мама всё ругала отца за то, что он научил меня этому. Я подарок. Достав пакетик с чаем из банки в виде жулоу Диана опустила заварку в кипящую воду. А от мамы. Девчонка предложила мне чашку, и я приняла её. Не может быть. Если хочешь, могу солгать. Отодвинув от стола складной стул, она развернула его ко мне.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 Вспомнился запах её духов на отцовских премьерах, их вальсы в патио нашего дома в Уолтэм. Уай остригся с мечом вперёд. Набивной пуфик, на котором я сидела, был развёрнут как кну. За моей спиной я услышала это: возле книжных полок открылась дверь. Джонс и Гудрич идёт в атаку. Я оглянулась. Великий Питер Фэнси совершал свой выход на сцену. Мама когда-то говорила мне, что отец принадлежал к тому типу актёров, в которых просто невозможно не влюбиться. Он пользовался огромным успехом в ролях Стенли Ковальски в Трамвае, Ская Мастерсена в Парнях и куколках и Риконта де Вальмоно в Опасных связях. Годы успели источить его красоту, однако не сумели полностью справиться с ней. И сдали он по-прежнему был хорош. Коротко стриженные волосы сохранились, только голова стала седой. Прекрасные скully остались на месте, и подбородок был таким же точенным, как в день первой пробы. Серые глаза смотрели куда-то в даль с легкой задумчивостью, словно внимание их всецело поглощало, скажем, война алой и белой розы. Джан спросил он, что здесь творится. Голос отца сохранил прежнюю мощь и без всякого микрофона добрался бы до любого закаулка второго яруса. Намика мне показалось, что он обращается ко мне. У нас гости по пулю, сказал Ант писклявым голоском четырёхлетней девочки, полностью заставши меня в расплох. Это леди. Я прекрасно вижу, что леди, моя милая. Вытащив руку из кармана джинсов, он прикоснулся к пульту на поясе и экзоноги чёпорные поступью перенесли его через комнату. Он представился. Питер Фэнси. Это миссис из Strawberry Fields.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 На самом деле я пришла совсем по-другому по другому поводу. Андроид заметно напрягся. Не знаю, видали ли вы когда-нибудь наш местный бюллетень вчера. Дело в том, что я переговорила с вашей соседкой, миссис Числи, и она рассказала мне, что раньше вы были актёром. Нельзя ли получить у вас интервью? Несколько вопросов, если у вас найдётся время. Я подумала, что вашим соседям был? Переспросил он сразу подтянувшись. Когда-то, мадам.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 Он махнул в сторону пуфа. Присаживайтесь, попросил он. Располагайтесь. Когда я устроилась, он прикоснулся к пульту и подошёл к разрисованному окну. Барбара исчезли, сломленная старая женщина. Я не стал бы обедать с ней ни при каких обстоятельствах. Сказав это, он принялся разглядывать улицу. Да, папочка, взъяннул Анд.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 Для Гамлета слишком стар, а для Лиры слишком молод. Как вы знаете, моего Гамлета приняли отлично. Ребята из PBS уже делали заходы относительно записи, но тут BBC решила выпустить шекспировский сериал этого доктора. Как там его звали? Ах, да, Джонатан Миллер. И поэтому вместо Питера Фрэнси мы получили Дарика Якоби, не придумавшего ничего лучше, чем кататься по сцене с пеной у рта в укашливая строчки, словно взвесившийся инот. Можно подумать, он увидел инопланетянина, я не призрак собственного отца. Вот вам еще одна упущенная возможность. Хотя я был тогда слишком молод. Опыт важная штука, правда. Поэтому мне нужно еще сыграть лира. Неоконченная работа. Моё возвращение. Он поклонился, потом торжественно повернулся так, что я увидела его профиль в рамке окна. Где был я был и раньше? Где я нахожусь? Что это? Солнце. Он поднял трясущуюся руку и заморгал, не узнавая её. Что ответить? Моя ли это рука? Не поручусь. Внезапно Ант вскочил на ноги.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 Тоненький и грустный голосок в душе моей пищал: "Ты оставил меня и получил по заслугам!" Я почти дрожала. "Анд!" воскликнул. "Это я. Я!" Она отлекла его, и смятение сразу же лишило его сил. "Что это? Слезы на твоих щеках?" "Да, это слёзы. Не плачь. Дай я рядом мне. Я отравлюсь. Я знаю, ты меня не любишь." Отец умолк, морщил лоб. Там еще что-то о сестрах. Пробормотал он. Да, напомнил Анд. Сестры твои меня терзали без вины. Нечего ж скармливать мне зачартые строчки, завопил он. Чарк, помери! Все-таки я Питер Фэнси! Когда она утихомирила его мы сели за ленч. Она позволила ему сделать сэндвичи с арахисовым маслом и бананами. А сама разогрела кэмбелловский суп с томатом и рисом, который подала в старомодные кастрюльки. Сэндвичи вышли не складными. Отец никогда не умел их делать. Девчонка попыталась уговорить его рассказать мне о лилейнике, так красиво расцветшем позади дома в саду, или о старом Бостонском парке, или о том завтраке у буше, пригласившего их с мамой. Она попыталась выяснить, что он предпочтет на ужин блюда, заказанные по ТВ, или мясной пирог в формочке.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 Они устроились рядышком на постели девчонки. Отец затянул, и девица немедленно присоединилась. Крошки-мошки, паучок забрался по трубам. Их жесты отражали друг друга почти как в зеркале, только ветхие руки отца действительно напоминали поднимающиеся по ниточке пауков. Сверху шла водичка и смыла паучков. Потом вышло солнышко и осушило всё.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 Папка и дочка и ждали, когда придёт мама. Он поцеловал её, и девчонка зарылась под одеяло. Глаза мои защепало. А когда ты вернёшься домой? спросила Анна. Или уедешь играть? Что играть? Ну, эту пьесу о короле и дочерях. Дженни, такой пьесы нет. Он взъерошил пальцами её чёрные кудри. Есть пьеса о короле и дочери. Но я никуда от тебя не уеду, не беспокойся. Ещё раз этого не бывать. Неловко поднявшись на нетвёрдых ногах, он опёрся рукой о шкаф. Покочи ночи, сказала девочка. Спи сладко, моя милая, пожелал отец. Я тебя люблю. И я тебя тоже.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 А что будет потом, когда он умрет, мои обязанности закончатся? Он обещал оставить мне этот дом. Я знаю, что ты будешь оспаривать это решение, но мне придется продать его, чтобы оплатить двадцать лет тех обслуживания. Нет, нет, все в порядке. Подойдя к двери, она поглядела на меня снизу вверх, крохотная Джан Фенси перед женщиной, которой ей не суждено стать. Ты ведь понимаешь, что он любит тебя?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 Надеюсь, вы когда-нибудь вновь посетите нас. Ухмыльнувшись, девочка пожала мою руку. Папа обычно прибывает в хорошем настроении после дневного сна. Он сидит в этом шезлонге и дожидается появления грузовичка с мороженым. Он всегда покупает нам какое-нибудь, но любимое у нас жёлтая субмарина, ванильная со сливочными завитушками и покрытая белым шоколадом. Названия странные, но вкусные. Да, ответила я. Мне будет очень приятно. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссёр Эмиль Сётбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев, редактор Лидия Ощепкова.